Ты была растяпой. Да? Нет. Это было лучшее, что могло со мной случиться, учитывая, какое у меня было детство. Вокруг все время были люди, мы говорили только об искусстве, о живописи. Мы были смешными, странными, но очень цельными и честными. Питались в шестером по двум талонам в бесплатной столовой, мерзли, стояли в очереди в общественные бани и считали, что живем лучше всех». И каким бы парадоксальным это сегодня ни казалось, думаю, мы были правы. У нас была страсть. Такая роскошь. Я была счастливой растяпой. Когда мне надоедала одна комната, я переезжала в другую, а если не забывала купить сигареты, это вообще был праздник. Мы много пили. У меня появились дурные привычки. А потом я встретила кеслеров. Я тебе о них рассказывала. «Уверен, это был счастливый случай», — насупился он. Она проворковала. «О, да, наисчастливейшие! Ох, у меня мурашки бегут по всему телу от одной только мысли о том дне. Ладно, ладно, все ясно». «Да нет», — вздохнула она, — «не так уж все и ужасно. Как только миновали первые неофитские восторги, я, ну, понимаешь, он был таким эгоистом. «А, да-да-да, ты, кстати, тоже тот еще фрукт. Но я хоть не курю». Они улыбнулись друг другу в темноте. Потом мы поссорились. Он мне изменял, развлекался с первокурсницами. Потом мы все же помирились, и тут он признался, что принимает наркотики. О, не всерьез, просто чтобы расслабиться. Из любви к искусству. Но об этом мне совсем говорить не хочется. Почему? Да потому что это очень грустно. Ты не представляешь, с какой скоростью эта мерзость ставит тебя на колени. Из любви к искусству, черт возьми. Я выдержала еще несколько месяцев и вернулась к матери. Мы не виделись три года. Она открыла дверь и сказала, «Предупреждаю, еды в холодильнике нет». Я разрыдала, слегла и пролежала два месяца. В кое-веки раз она оказалась на высоте. Сам понимаешь, таблеток у нее для меня хватало. Когда я, наконец, смогла встать, тут же вернулась к работе. Есть я могла только кашку и протертые супчики. «Привет, горячий доктору Фрейду!» После цветных фильмов со стереоизображением, долби-звуком и спецэффектами я вернулась к плоской жизни в черно-белом ее варианте. Смотрела телевизор, и как только оказывалась в метро на краю платформы, у меня начинала кружиться голова. «Ты думала о смерти?» «Да». Представляла, как моя душа поднимается на небо под звуки арии «Торнами», «Авагиджар», «Тесоло вуаламар» И папа раскрывает мне объятия и радостно смеется. А вот и вы, наконец, мадемуазель. Увидите, здесь еще красивее, чем на Ривьере. Она плакала. Не надо, не плачь. Буду, хочу и буду. Ладно, тогда плачь. С тобой так просто. Что да, туда. Недостатков у меня вагон, но усложнять жизнь я не люблю. Может, бросим этот разговор? Нет. Хочешь чего-нибудь попить? Теплого молочка с апельсиновым цветом. Меня таким палето в детстве поило. Нет, спасибо. На чем я остановилась? На том, что у тебя кружилась голова. Да-да. Честно говоря, мне бы тогда хватило щелчка по спине, чтобы свалиться. Но вместо этого, как-то утром, случай тронул меня за плечо рукой в черные лайковые перчатки. В тот день я сидела в музее, согнувшись в три погибели на своем стуле и экспериментировала с персонажами в АТТО. За моей спиной прошел мужчина. Я и раньше часто видела его здесь. Вечно крутился вокруг студентов, разглядывалась из-под тишка их рисунки. Вообще-то я думала, он просто хочет прикадриться. У меня даже возникли сомнения насчет его сексуальной ориентации. Я смотрела, как он болтает с польщенной молодежью. Однако выглядел он на все сто. Классные, очень длинные пальто или плащи, потрясные костюмы, шелковые шейные платки и шарфы. Итак, так, был перерыв, я сидела, скрючившись, и видела только его ботинки, мягкие и безукоризненно начищенные. «Могу я задать вам нескромный вопрос, мадемуазель? Насколько тверды ваши моральные устои?» Я понятия не имела, куда он клонит. «Решил пригласить в номера? Ладно, и все же, как обстоит дело с моими устоями?» Я ведь подкупаю Серафина Тику. Не очень, ответила я, и эта короткая реплика привела меня прямиком в навозную кучу. Вляпалась я по самое не хочу. И чем же ты стала заниматься? Тем же, что и раньше. Но раньше я жила у сквоттера и была служанкой психа, а теперь я переселилась в самые шикарные отели Европы и стала подружкой мошенника. Ты... ты... продалась? Нет, хотя... «Что ты делала? Фальшивые банкноты?» «Нет, копии. И хуже всего, что меня это забавляло. Во всяком случае, в начале. Потом эта маленькая шутка обернулась почти рабством, но поначалу я жутко веселилась. В кои-то веки я на что-то сгодилась. Я жила в невероятной роскоши. Все было мне доступно. Я мерзла?» Он дарил мне потрясающие кашемировые свитера. «Знаешь, мой любимый синий свитер с капюшоном? Я его все время ношу». «Угу. Он стоил одиннадцать штук». «Нет». «Да. И таких у меня было не меньше дюжины». Девочка проголодалась. «Дзинь-дзинь, звонок в ресторан. И вот ваш омар. Ешь не хочу». «Крошка хочет пить? Шампанского, даме». «Заскучала? Театр, магазины, концерты». «Тебе стоит только захотеть, и Викторию все сделает». Под запретом была одна единственная фраза. «Я выхожу из дела». Эти слова действовали на красавца Викторию как красная тряпка на быка. «Уйдешь от меня — пропадешь», — говорил он. «Да и зачем мне было уходить?» Меня холили и лелеяли, я развлекалась, делала то, что любила, ходила по музеям, о которых всю жизнь мечтала, встречалась с интересными людьми, попадала иногда в чужие спальни. Не скажу наверняка, но мне даже кажется, что я спала с Джереми Айронсом. «А это кто такой?» «Ох, ты и безнадежен». «Ладно, неважно. Я читала, слушала музыку, зарабатывала деньги. Оглядываясь сегодня назад, могу сказать, это было самоубийство. С удобствами. Я изолировала себя от внешнего мира и тех немногих людей, которые меня любили. В том числе от Пьера и Матильды Кеслеров. Они, кстати, смертельно на меня обиделись. От приятелей по школе, от реальной жизни, морали, чести и себя самой. «Ты все время работала?» «Не покладая рук». Сделала я не так уж и много. Из-за технических трудностей приходилось по тысяче раз переделывать одно и то же. Патина, грунтовка и все такое прочее. Сам рисунок труда не составлял. Проблема была в том, как его правильно состарить. Я работала с одним голландцем, Яном. Он поставлял нам бумагу. Рыскал по всему миру и возвращался с рулонами бумажной древности. А еще он был химиком-самоучкой и не переставая искал способ превращать новую бумагу в старую фантастический тип. Я от него ни разу ни одного слова не услышала. Я утратила представление о времени. В каком-то смысле я пыталась уморить себя. Это была не жизнь. Невооруженным взглядом этого было не заметить, но я превращалась в жалкую развалину. В шикарную развалину. В сильно пьющую развалину, одетую в эксклюзивную одежду и питающую стойкое отвращение к самой себе. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы меня не спас Леонардо». «Какой Леонардо?» «Леонардо да Винчи». Тут я встала на дыбы. Пока мы подделывали малоизвестных художников, эскизы и наброски, пока я подправляла чужие фальшивки в надежде обмануть не слишком добросовестных торговцев, все было ничего. Но подделывать гения... Я сразу поняла, как это опасно, и объяснила ситуацию Викторию, но им владела алчность. Не знаю, куда он девал свои деньги, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Скорее всего, у него имелись свои слабости. Ну, я и заткнулась. В конце концов, это была не моя проблема. Я отправилась в Лувр, в отдел графического искусства, и выучила кое-какие документы наизусть. Викторию хотел сотворить одну маленькую штучку. Видишь вот этот трактат? Возьми его за образец, но вот этот персонаж сохрани. В то время мы жили уже не в отеле, а в огромной меблированной квартире. Я сделала, как он хотел, и стала ждать. Витторио нервничал все сильнее. Он часами сидел на телефоне, бегал из угла в угол по комнате и богохульствовал. Однажды утром он как безумный ворвался ко мне в комнату. «Я должен уехать. Но ты отсюда не ногой, ясно? Сидишь и не выходишь, пока я не скажу. Ты меня поняла? Сидишь, как пришитая, и не чирикаешь. Вечером позвонил какой-то незнакомый тип. «Сожги все». Больше он ничего не сказал и повесил трубку. Ладно, я собрала в кучу свои подделки, сожгла их в раковине и стала ждать. Ждала много дней, боялась выйти, боялась выглянуть в окно, превратилась в законченного параноика. Но через неделю все-таки ушла. Я хотела есть, курить, и мне было нечего терять. Я вернулась пешком в Медон и нашла дом закрытым с табличкой "Продается". Неужели она умерла? Я перелезла через стену и переночевала в гараже, а утром вернулась в Париж. Я держалась на ногах из последних сил. Побродила вокруг нашего Светорио дома в надежде, что он вернулся. У меня не было денег, я была в полной растерянности, не знала, куда кинуться. Еще две ночи я спала на улице в моем роскошном кашемировом пальто за 10 тысяч, стреляла у прохожих сигареты, потом у меня украли пальто. Вечером третьего дня я позвонила Пьеру и Матильде и потеряла сознание у их двери. Они меня выходили и поселили здесь, на восьмом этаже. Неделю спустя я все еще сидела на полу, раздумывая, чем бы заработать на жизнь. Точно я знала одно, что больше никогда в жизни не буду рисовать. А еще я не была готова вернуться в реальный мир. Люди пугали меня. И я стала ночной уборщицей. Так прошел год. Я разыскала мать. Она не задавала вопросов, я так и не узнала, что это было, безразличие или деликатность». Я не стала выяснять, просто не могла себе этого позволить. В целом свете у меня осталась только она. Какая ирония. Я все сделала, чтобы сбежать от нее, и вот... Вернулась откуда начинала, но без иллюзий. Я прозебала, запрещала себе пить в одиночку и мучительно искала запасной выход из своей десятиметровой конуры. А потом в начале зимы я заболела, и Филибер на руках отнес меня в эту комнату. Продолжение тебе хорошо известно. Наступило долгое молчание. «Ну что же, что же...» Несколько раз повторил Франк. «Что же...» Он встал, сложил руки на груди. «Что же...» Такова жизнь. Настоящий дурдом. «И что теперь?» «Чем ты теперь займешься? Она спала. Он подоткнул ей одеяло, взял свои вещи и вышел, ступая на цыпочках. Теперь, узнав, какой была ее жизнь, он не осмеливался лечь рядом. К тому же она занимала всю кровать. Целиком.